Глава 74. Кто-то приподнял мне голову, помогая сделать глоток. Терпкий напиток с резким запахом привел в чувство. Терн? Тихий смешок. Я разлепила глаза и увидела неясную фигуру на светлом квадрате окна. Мужчина наклонился ниже, и я вжалась в спинку кресла. «Даниэль». Я рванулась, пытаясь встать на ноги, подняла руки, ставшие неожиданно тяжелыми, чтобы сложить в защитном жесте. Он толкнул меня обратно. «Не так быстро, Агата!» Помутненное сознание прояснялось с трудом. Стало понятно, почему не сработало заклятие. На запястьях обнаружились браслеты из литаниума. На затылке, судя по ощущениям, вспухала огромная шишка. Поморщившись, я коснулась головы. «Так и есть». В комнате, кроме Даниэля, были еще люди. Прищурилась, глаза слезились, и вгляделась в их лица. Орест Винтерс, Арвил Мэйс, отец Флоры, и другие представители знатных родов. На соседнем кресле, без чувств, лежала Ирма. Она была бледная, дышала часто и неровно. Мою сестренку чем-то опоили, чтобы она не доставляла хлопот. Тонкие руки и ноги были опутаны проволокой. Ерма, видно, пыталась распутаться и стерла кожу в кровь. Она казалась такой маленькой, такой хрупкой. «Сволочь, Ерма ведь совсем ребенок!» Лорд Винтерс и лорд Мейс переговаривались, не глядя на меня. «Отец, она пришла в себя!» — позвал Даниэль. Я задрала подбородок, скрестила руки на груди. «Стараешься быть сильной, маленькая испуганная девочка?» усмехнулся генерал, вставая напротив и окидывая меня насмешливым взглядом. «Вы зашли слишком далеко», — сказала я, глядя в упор. «Вы заплатите». Я могла собой гордиться, голос почти не дрожал. Чего не скажешь о сердце, которое сбилось так-то и трепыхалось, как рыбешка на берегу. Да что же здесь происходит? Даниэль по-свойски положил ладонь на мою макушку, погладил. Точно я была его собачкой. «А ты ведь ничего не понимаешь, да, Аги?» трясешься осиновый лист но надеешься выгадать время ждешь что твой колдунишка придет и спасет тебя нет галчонок не спасет хотя мы его тоже ждем недолго осталось я думаю нам ждать о тебе мучиться от страха ирма умрет спокойно просто выпьет макового молочка и ты тоже умрешь быстро если перед этим будешь хорошей девочкой вы что я обвела взглядом людей в комнате «Людей, которых знал из детства?» «Вы сумасшедшие?» Арвил Мейс, который был так любезен и обходителен с Терном на приемах, теперь не улыбался. Он явно нервничал, глаза бегали. Лорд Мейс старался избегать взглядов на бесчувственное тело моей сестры. Он тискал в руке бокал игристого вина. «Хорест, считаешь, это единственный выход?» «Мой милый друг», — широко улыбнулся генерал. «Боюсь, что да». «Суровые времена требуют суровых решений. И почему-то ты не был против, когда мы делили деньги из королевской казны». «Деньги из королевской казны?» Терн давно подозревал, что большая часть денег, которые король выделял на содержание армии, не доходила до цели, а оседала в чьих-то карманах. Значит, это правда. «Вы воры!» — крикнула я. «Воры! Но при чем здесь терн? Что им нужно от моего мужа?» «Вы не хотите, чтобы Терн закрыл разлом, догадалась я. Вы на самом деле сошли с ума. Если разлом не закрыть, то миражей ничто не удержит. Они сметут город, королевство, они уничтожат все. Даниэль присел на корточки рядом со мной, с любопытством разглядывая, словно я превратилась в говорящую зверушку. Он забавлялся. «Умный голчонок, но не очень». «Сейчас граница укреплена, как никогда прежде. Спасибо нашему наивному правителю. Восемнадцать лет мы держали разлом. Продержим и еще». «И все это время будете наживаться на войне», — прошептала я. Он ухмыльнулся вместо ответа. Я облизнула губы, еще раз оглядела комнату собравшихся людей, остановила взгляд на лорде Мейси, который хотя бы не потешался надо мной. Едва ли я добьюсь сочувствия от него, но пусть выслушает. «Терн! Единственный, кто стоит между миражами и городом! Вы не понимаете, вы...» «Мы все понимаем!» — холодно перебил лорд Винтерс. «Колдун надеется, что сможет вернуть Академию, если закроет разлом. Не бывать этой зарази в Глоре. Маги больше не появятся в королевстве!» «Он навис надо мной!» Я увидела близко-близко пронзительный взгляд блекло-синих глаз, окруженных бесцветными ресницами. Глаза фанатика. «Вы не сможете его убить!» — крикнула я, но даже не знаю, чего в моем голосе было больше — уверенности или отчаяния. Я заметила, что к нашему разговору прислушиваются. Люди перекидывались нерешительными взглядами. «Что, если девчонка права?» «Он вас растопчет!» — я вошла в раж. «Остановитесь, пока не поздно!» «А что там у нас за верное средство, о котором ты упоминал?» — подал голос господин Чамс, казавшийся мне всегда образцом интеллигентности. Рэдж Чамс держал в городе аптечную лавку. В детстве мы с Адой любили покупать там мятные лепешки, но господин Чамс никогда не брал денег и ссыпал щедрой рукой в бумажный кулечек несколько горстей мятных постилок. А сейчас именно он, добрейший господин Чамс, Принес с собой маковое молочко, чтобы опоить мою младшую сестренку. Предатели! Предатели, только бы удержаться от слез. Не волнуйся, Рэдж. Средство доставил прямиком из столицы наш верный друг Лорд Винсент Грей. Его брат Леннокс Грей был, знаете ли, советником самого короля. Не только мы не хотим распространения магической заразы. Леннокс Грей, он имел доступ к хранилищу артефактов. Ходят слухи, что в столице группа людей, приближенных к престолу, до сих пор пытается отыскать следы этого нахального мага, и одну-две грамоты держат наготове, как наяву услышала я голос терна. Как давно они разыскивали неуловимого ректора пропавшей академии? Расставляли сети по всему глору? Ждали, как пауки в центре паутины, собирая все слухи, все сплетни? Они не торопились, зная, что терпение принесет плоды а я, сама того не ведая, запустила механизм, который вывел их на моего мужа. Винсент Грей, я теперь видела, как он похож на своего брата, поклонился и поднял бокал, приветствуя собравшихся. Они уже праздновали, они были уверены в победе. Внутри разлился холод. «Я не скажу вам его имени!» — крикнула я. «Ни за что! Делайте со мной, что хотите!» Даниэль положил влажную, точно лягушка-ладонь на мою шею, Жал так, что я закашлялась. «Ну-ка, посмотри на меня!» — прошипел он. Я билась, отворачивая лицо, но он стиснул подбородок и заставил поднять глаза. И тогда я плюнула в его мерзкую рожу, зажмурилась, ожидая удара. Даниэль расхохотался. «Да как же ты меня вымотала, тварь колдовская! Всю душу из меня вынула! Ничего, скоро освобожусь! И да, я буду делать с тобой все, что хочу, после того, как с колдуном будет кончено! А имя?» Да, имя долго оставалось последним куском мозаики, до тех пор, пока в трактир «Кружка Эля» не заглянул приезжий маг. Даниэль ничего не скрывал. Даже бахвалился тем, как ловко все устроил. Когда от хозяина трактира прибежал мальчишка с запиской, у Даниэля сразу возник план. Даниэль умеет быть обаятельным, когда нужно. «Как вы говорите, вас зовут? Юджин? Рад знакомству. Всегда мечтал вот так по душам побеседовать с магом. У нас есть тут один нелюдимый, неразговорчивый, откровенный мрачный тип. Что вы говорите, вы знакомы?» Он сделал знак хозяину, чтобы тот подлил Эля в кружку гостю. «Да-да, согласен с вами. Терн может быть невыносим. Он так уверен в своей несокрушимости. Вот было бы забавно, если бы нашелся способ щелкнуть его по носу. «Вообще-то такая возможность есть!» Даниэль доверительно понизил голос. «Что? Нет-нет, всего лишь шутки ради, чтобы не сознавался. Вот если бы только узнать его настоящее имя!» Тяжело дышая, смотрела в лицо Даниэля, а тот наклонился ниже и прошептал. «Стерн! Свартерн!»